Глава 11. Как просто это оказалось, размышляла Марина любой с дочерью. Легко и просто, будто и не было никогда ничего плохого между нами. Мама и дочка. Всё так естественно и правильно. А как же я боялась. Она потянулась, с наслаждением чувствуя расслабление в плечах и в коленях. оживающих после самолётной скованности. Так, и куда же ты меня везёшь? Марина удивилась беззаботному и звонкому звучанию своего голоса. После встречи в аэропорту у обеих появилось ощущение, как летом после грозы. До чисто промытая, новая лёгкость, радость и ясность. Вкратце, если ты не против. Я теперь там живу. Надя улыбалась и слегка щурилась от августовского солнца, легко маневрируя в потоке машин на выезде с парковки у Шереметьева. "Почему вкратово? Я ведь не в курсе, расскажи". "А, ну так я же ушла от Вадима". Надя не повернула головы к матери и слегка сдвинула брови, но голос оставался спокойным и уверенным. "Ещё весной. Вот так новости". Марина хмыкнула и покачала головой, впрочем, без всякого осуждения. А почему? Слушай, это долгий разговор. Надо сделала паузу, но поскольку мать молчала, в конце концов продолжила. Ну, в общем, он взял кредит и заложил квартиру. Я узнала уже, когда начали звонить коллекторы. Это все было ужасно неприятно, но я выкрутилась, продала его работы, нашла деньги, а потом вдруг поняла, что устала, и уехала. Надя напряженно ждала следующего вопроса, но он оказался неожиданно легким. — И что? Ты там снимаешь в Кратово? — Ой, да ты ведь не знаешь, мам! Надя обрадованно улыбнулась. — Там же Светка! Света Зарницкая, помнишь ее? Ну, конечно, я помню Свету Зарницкую. Но она ведь жила во Франции. Во Франции, потом в Бельгии, но как раз в конце прошлого года она вернулась. Сделала на их старой даче шикарный стильный ремонт и организовала там пансион для художественно одарённых детей. Такой, знаешь, классный, уютный, с хорошей программой. Ребята у нас живут как в пионерском лагере. Кто-то пару недель, но большинство прямо с июня до августа. У нас и пленэры, и всякие лекции, и приглашённые художники дают уроки. И ты теперь там работаешь? Ага. Я там что-то вроде воспитателя с функциями художника. Вывожу детей на пленэры, занимаемся в домашней студии, сама немного рисую. Ну и периодически езжу в свою страховую. Светка не может много платить, так что совмещаю. Алёша остался с отцом. Лёша почти сразу после моего ухода переехал к своей девушке Маше. Ему удобно, она недалеко от университета живёт. Что за девушка? Ой, мам, не знаю, слегка нахмурившись, ответила Надя. С виду вроде хорошая, Лёшке нравится, немного не нашего круга. Богатая провинциальная куколка. У неё отец занимается каким-то бизнесом около нефтяной трубы. Переехал в Москву не так давно. Но я Лёшу аккуратно расспросила. Жениться он пока не собирается. Так что я не особо переживаю. Девушка и девушка живут и ладно. Хорошо быть мамой мальчика, иронически заметила Марина и Надя улыбнулась. Для меня сейчас главное, что она его от учёбы не отвлекает. Он прошёл практику в полиции и теперь вот на третий курс пойдёт. Появляются иногда в Кратово, она все глазами хлопает и говорит, «У вас такая интересная творческая семья!» Надя смешно передразнила модную манеру растягивать гласные и повышать интонацию к концу фразы, и Марина захихикала. «Ну, похоже, девушка тебе не очень. А что, Вадим?» «О, у Вадима все отлично. Но представь, после стольких лет, наконец, первая персональная выставка. Галерея небольшая, но приличная». У него теперь даже агент есть, и говорят, что перспективы хорошие. Надя говорила о муже отстранённо, будто о старом, но не слишком близком приятеле. Волнуется, поняла Марина. Он на плюще живет? Ага. Один? безразлично спросила Марина. Говорит, что один. В тон ей ответила Надя. А на самом деле На самом деле, я не знаю, мам. Но он постоянно ездит в Кратово, уговаривает вернуться. Похоже, правда, этого хочет. Надя, слушай, Марина вдруг заговорила живо и доверительно, будто хотела обсудить какой-то секрет. А ключи от Сокольников у тебя с собой? Надя отвлеклась от дороги и взглянула в лицо матери. Никакого подохо. Господи, Как же давно я её не видела. Я и забыла, как с ней на самом деле легко. Да, мам, с собой. А что, хочешь туда? Хочу. Светка нас ждёт в Кратово, сказала Надя без особой убеждённости. А можно я сегодня побуду там? Мне всё-таки хочется прийти в себя. Может, вечером Лариса ко мне заглянет на часок, а завтра после вернисажа поедем в Кратово. Я там пробуду ещё целое воскресенье, а в понедельник улечу. Мам, ну о чём разговор? Конечно, можно. Сейчас мы просто съедем с трёшки и через полчаса будем там, если ты уверена. Я уверена, Надя.